Пуля просвистела возле лица Данила, едва не опалив щеку полосой раскаленного воздуха. Разведчик даже не успел понять, что произошло, как покатился по земле, сжимая в руках автомат, словно сам собой прыгнувший в руки. «Ничего себе навыки наработались! За сутки с небольшим!» подивился Данила неожиданной реакцией своего тела на выстрел. «Только вот куда стрелять в ответ было неясно. До этой части зоны цивилизация не добралась»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 Новый выстрел заставил разведчика нырнуть за ствол основательнее. Пуля вспорола поверхность древесины гнилого ствола, поставив щепки домиком почти у самого носа. Чуть левее и точно в нос попал бы чудо-стрелок, умеющий прицельно палить в темноте. Но делать что-то было нужно, не валяться же вот так, сжимая в руках оружие и дожидаясь, пока подоспеют дружки ночного охотника. Закинув автомат на спину, Данила Попластунский прополз вдоль столба. Достигнув гнилого излома с длинными торчащими щепами, он, резко стартанув из положения лежа, прыгнул вперед и помчался зигзагами, качая маятник и очень надеясь, что стрелок не обучен палить именно по маятнику, загоняя бегущего в узкий коридор из пуль, чтобы потом просто выстрелить в середину того коридора.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 «А там уж или ему повезет, или тебе, на то она и есть воинская удача». Вспышки не последовало. Он просто увидел, как в шагах в двадцати впереди тускло блеснула полоска лунного света, отраженного от металла. Туда он и пальнул на бегу, за мгновение до выстрела увидев краем глаза, что справа от него из ниоткуда возник человеческий силуэт на фоне Луны в характерной позе стрелка».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 Данила поднялся на ноги, почему-то чувствуя себя последним идиотом. Напарника из виду потерял, да еще и чуть не пристрелил. Нормально среагировал, бросил снайпер на бегу, словно мысли прочел. Быстро учишься, или память предков просыпается, хотя я в нее и не верю.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 И с одной стороны, вроде бы слушайся, опытного дядю, и делай, что от тебя требуется, но в то же время что-то грызло разведчика изнутри, пока еще не оформившееся в связную мысль. Хотя до мысли ли, когда около головы чуть не ежеминутно свистят пули. Ладно, попозже подумаем. А пока будем слушаться дядю. Между тем, дядя ловко приспособил к своему снайперскому комплексу источник бледного света, оказавшийся компактным тактическим фонарем, и, держа оружие на изготовку, нырнул в черный проем. Понятно, буркнул Данила, а труп получается мне тащить. И снова снайпер был прав, кому-то надо идти вперед и стрелять в случае появления вражьей силы, а кому-то, у кого поменьше способностей к отстрелу неприятеля, переть демаскирующий фактор, залитый кровищей и мозгами по самое не хочу. Но ворчи не ворчи, а выполнять боевую задачу Данила был обучен. Без этого не то что рядового воина в разведку, пахаря в ополчение не возьмут. Боевая задача оказалась нелегкой, килограмм под двести с амуницией. Разбитый пулей автомат Данила забросил на плечо рядом со своим, подхватил труп за ноги и поволок его по жухлой траве. Иначе никак, тяжел больно мутант, хоть и камуфляж надет на нем, а не полный бронекостюм, как на охранниках периметра зоны.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 Данила вновь подхватил покойника за тяжелые берцы и пошел вниз, стараясь не смотреть, какая именно часть застреленного снайпером тела тяжело бумкает сзади, отмечая каждую ступеньку. За поворотом лестницы была толстенная стальная дверь со странной надписью, освещенной тусклой потолочной лампочкой. В. Венткамера в режиме номер два. Дверь открыть. Возможно, это все-таки было не «В», а цифра 8, набитая буквой за неимением другого трафарета. Причем набитая очень давно. Видно было, что краску пытались содрать чем-то острым, но это, видимо, был как раз тот случай, когда, говорят, легче закрасить, чем соскабливать. Скаблить неведомым блюстителем чистоты намертво въевшуюся в сталь древнюю краску, видать, надоело, а красить дверь было лениво.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 Вдоль стен стояли шкафы с множеством лампочек и тумблеров. Ныне же трубы обветшали, серебристая оплетка висела лоскутами, словно оторванная кожа. Многие из шкафов были разбиты, дверцы оторваны. На полу вдоль стен и шкафов лежали кучи мусора, частично утрамбованные берцами, и запах от тех куч шел далеко не цветочный. Также в помещении имелся металлический стол –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 Но снайпер был прав. В обтягивающем тело неопрене долго бегать по суху несподручно. Хотя не исключено, что черный водолазный костюм, оставляющий открытым лишь лицо, спас ему жизнь. Ночному стрелку наверняка было сложно целиться в мишень, практически сливающуюся с ночными тенями. Но в то же время Данила изрядно взапрел, особенно при перетаскивании мертвого мутанта. Одежда водолаза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 что тот закон идет не от благородства, а от того, что с мертвого Нео особо брать нечего. А возьмешь, что? Потом блохи девши да замучают, глядишь, от паразитов расплодившихся еще эпидемия в Кремле начнется. Сейчас же было другое. До Кантемировской в водолазном гидрокостюме и одних носках точно не дойти. Уже сейчас все тело чешется от пота. Потому альтернатива только одна и другой не будет».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 Приснится такое, заикой можно стать. Стараясь не смотреть на перекошенную предсмертной гримасой морду мутанта, Данила стащил с него костюм. Под камуфляжем обнаружилось тело, усыпанное кожными нарывами, в особо критичных местах прикрытыми пластырем. Хорошо еще специальное белье под водолазный костюм полагалось, а то б ни в жизнь не надел трофейную одежду, лучше уж по жизни в Неопрене бегать». Берцы Данила снял с трупа ночного любителя приключений, они оказались немного меньшего размера. Но все равно пришлось нарезать куски ткани с камуфляжа убитого и напихать в носки, чтобы ботинки не болтались при ходьбе и не натирали ноги. «Молодец!» – прокомментировал действия Данилы снайпер, наконец оторвавшись от экранов. «На войне не только окровавленные или залитые гноем вражьи шмотки порой надевать приходится»